Глава 22. Расставшись с викингами, они круто повернули в лес. Рудой первым заметил домики на опушке леса. Побывал в веси с позволения князя и пещерника, вернулся с тремя конями. Клялся, что купил недорого. Глаза хитро блестели. Олег велел убираться поскорее, подозревая, что недорого может означать на его языке за даром. Веси были раскиданы близ друг друга. И к концу дня все ехали на конях. Правда, запасных купить не удалось, но теперь и вещей почти не было. Разве что турьи шкуры хранили пуще зеницы ока. Ночь становились холоднее. Вот уже земля покрывалась инем. На второй день наткнулись на хорошую дорогу, сухую и широкую. До полудня ехали, не слезая с коней. Даже Рюрик повеселел. Виден был конец долгого пути. На обед он предложил остановиться близ дороги на широкой поляне, но Олег сказал внезапно: "Нет, лучше проедем дальше". Рука Рюрика сразу опустилась на рукоять меча. Он спросил настороженно: "Близко враги?" "Нет, но" Рюрик осторожно присвистнул. Впереди в двух десятках шагов вдоль дороги торчали из земли человечьи головы. Несколько чёрных воронов важно ходили среди них. Один при виде всадников взлетел на ветку, а самый крупный остался на окровавленной голове. Когти крепко держались за бритую голову, царапали глубоко. Вместо глаз зияли глубокие раны, текла густая темная кровь, застывала на подбородке, питывалась в землю. Олег пустил усталого коня рысью. Рюрик приотстал, дожидаясь умилы и вывод. Головы торчали через пять-шесть шагов, всего семь человек. Олег слышал, как Рюрик спрашивал несчастных, за что закопаны. Ответил почему-то рудый. Рюрик и Асмонд захохотали. Они проехали шагом, не торопя коней. Олег дёрнул повод. Конь охотно остановился, уронил голову почти до земли. Вдагонку донёсся стон. Спасите! Боги вам зачтут. Гульча с сочувствием посмотрела на хмурый Олега. Предложила: Хочешь, я вернусь и посрубаю им головы? Не надо, ответил Олег через силу. Если спасать то всех. Даже варварская правда лучше, чем бесправие. Их догнал рудой, похлопав коня по шее, сказал жизнерадостно. Везде свои обычаи. Был на востоке, тамошних татей цепляют за ребро и вывешивают у городских ворот. С неделю бывает висят. А руд, а на юге сажают на кол. Тоже не скоро отдают ящеру душу. Успевают убедить всякого, что воровать хоть и очень прибыльно, но всё-таки опасно. Вот полянка. Остановимся? Проедем ещё чуть, ответил Олег. Но их уже не слышно, возразил Рудый. Там один горластый, двое еле шепчут, а другие уже они въехали в соседнюю рощу, сами шатались от усталости. Двое некрупных волков с рычанием грызли что-то красное. Олег взял лук, наложил стрелу. Волки подняли окровавленные морды, зарычали, из пасти текла кровь. Олег медленно прицелился, и волки попятились, не сводя с него глаз. Олег начал натягивать тетиву. Один из волков присел, но не выдержал вида нацеленной на него стрелы, метнулся в сторону и пропал в кустах. Второй пятился, пока не скрылся в зелёной листве. На поляну выехал Рюрик. огляделся, покачал головой. Что они поделили, Олег? Как хож, а дальше не поедем. На поляне лежали убитые. Все явно порублены в жестокой сече, хотя на вытоптанной траве остались лишь копья дорогатины. Мечи унесли вместе с топорами победители или просто уцелевшие. Земля забрызгана кровью, даже на деревьях висят алые капли. Видны следы жестоких ударов. В кустах мелькнул рыжий хвост лисы. Асмунд вяло кышкнул, зверёк лишь на миг поднял острую мордочку, тут же снова принялся что-то дёргать, прижимая лапами. Асмунд покачал головой. Во зараза. Он же ещё живой, кажись. Он слез с коня, крикнул громче, махнул руками. Из кустов торчали ноги в красных сапогах. Олег привстал в седле, Его передёрнуло от того, что увидел по ту сторону кустов. Вверх лицом лежал красивый юноша, чистый лоб, одухотворённое лицо. В груди торчали две стрелы. Живот был распорот, внутренности вывалились, а леса, цепившись в кишку, вытянуло на целую сажень. Азмунд отогнал лесного зверя, тут же начал деловито собирать хворост. Руды расседлал коней, А Олег отправился с котлом и баклажками к ручью. Когда он вернулся, на поляне уже не было погибшего. Рюрик хмуро бросил, что парень был ещё жив, пришёл в себя, заслышав голоса. Асмунд дал ему лёгкую смерть, как подобает воину. Вдвоём отнесли на край поляны, завалили сушняком. Спасибо, сказал Олег. Не за что, ответил Рюрик. Мы не знаем, по какому обычаю хоронят в их племени. Здесь что не племя, свой обычай. Они ехали, скрываясь, избегая городищ и сёл, заезжая только в веси. Гульча не видел различия между весью и селом. Рудой принялся объяснять, что весь это весь, там живут свободные люди, а в сёлах князья селят своих смердов, потому они и сёла. Сёла становятся всё больше, ибо князья везде протягивают загребущие лапы. Так что, пока не поздно, Гульче надо присмотреться к такому бравому парню, как Рудый. Гульча фыркнула, задрала носик и пустила коня вперёд, тагнав пещерника. Олег на стук копыта обернулся, сказал негромко: "По нашему следу идёт большой отряд, но в галоп нам тоже нельзя, напоримся на большое войско. Похоже, у рюпенцев выступили в поход. А как-нибудь обойти?" спросила Гульча шёпотом. Олег покачал головой. Здесь все кишиты их отрядами. Может быть, удастся выскользнуть ночью? Гульча тревожно покосилась наверх. Солнце едва-едва поднялось над вершинами и продолжало карабкаться вверх. Рюрик с воеводами сидели все длох сумрачные. Они, в отличие от женщин, тоже умели читать следы, птичьи крики, облачка пыли, а что прочли, не радовало. Лишь у Мила ехала сосредоточенная, прислушиваясь только к Игорю. Ребёнок кашлял, в груди сипело и хрипело. На щеках выступили мелкие красные пятнышки. Незадолго до полудня Олег сказал внезапно: "Мы окружены. Они ещё сами не знают, что мы идём буквально внутри их войска. Рюрик, сворачивай на ту тропинку. Если удастся, проскочим впереди самого меньшего из отрядов. Если нет", спросила Гульча. Олег вместо ответа послал коня по едва заметной тропинке. Рюрик поехал следом за гульчой, Игоря взял к себе на седло. Мальчишка радостно виричал, тянулся к кудрявой бороде отца. Умила и Асмунд пустили коней друг за другом. Руда остался позади, приотстал. Проехав немного, Олег резко вскинул руку. Все разом придержали коней. Рюрик и Ваиводы соскочили на землю, зажали коням морды, не давая заржать, приветствуя лошадей, чьи копыта застучали совсем близко. Олег увидел, как десятка два всадников пронеслись во весь опор и исчезли за ближайшими деревьями. Когда цокот копыт затих, Рудой проговорил дрогнувшим голосом: "Хотеел бы я, чтобы неприятности на этом кончились". Олег ответил хмуро: "Для этого надо с утра проглатывать по жабе". Рудой позеленел, его передёрнуло, а Смонт злорадно оскалил зубы, толкнул его в бок. потолстый и огромный с бородавками. Зато весь день будешь знать, что самое худшее осталось позади. Они медленно пустили коней, держась в стороне от дороги. Снова проскакали вооружённые всадники, шарили взглядами по сторонам, искали что-то. Олег темнел всё больше. Он беспрерывно щупал о береги, оглядывался, приподнимался на стременах. Наконец обречённо махнул рукой. Похоже, их натравили. Попробуем полным галопом по этой дороге. Возможно, удастся проскользнуть через их рыбацкую сеть. Они помчались во весь опор, уже не скрываясь. Справа мелькнули за кустами блестящие шлемы. Теперь в догонку неслись вопли. Отряд выметнулся на широкую дорогу, проробленную в лесу. Скакали по двое. Рюрик и Асмунд на ходу обнажили оружие. Сзади раздались крики, свиснула стрела. Олег пропустил Рюрика с женщинами вперед. Оглянулся. Возле него был Асмунд. Воевода оскалил зубы. Левой рукой он держал поводье, а правой крепко сжимал топор. Олег всё чаще оглядывался. Лицо его было несчастным. Глядя на него, тревожился Рудый, трогал то рукоять сабли, то швыряльные ножи. Асмунд на ходу крикнул ободряюще: "Их там не больше двадцати, а нас пятеро мужчин, по четыре дурака на рыло". Если не считать святого пещерника, то по пять. Разве много? Гульча услышала, метнула молнии глазами, оскорблённая, что пещерника исключают из мужчин. Но возразить не успела. Рудой перебил. Асмунд, немноговато ли? Асмунд нёсся как чёрная скала. Над головой взлетали комья земли, выброшенные копытами его огромного коня. Разве мы с тобой не дрались однажды с двадцатью, спина к спине, вдвоём? Когда мы только что вышли из корчмы, напомнил Руды нервно: "Я тогда готов был биться с самим ящером, а сейчас я не ел целую неделю, по-людски не ел". "Дать хлебнуть?" предложил Азмунд, услужливо лапая на поясе баклажку. Руды резко отстал. Дорога сузилась, привела к обрыву. Внизу, в сажениях в пяти, тянулось каменистое плато. Кони испуганно попятились от края. Азмунд покинул седло первым. Сбросил плащ и взял топор обеими руками. Рудый и Рюрик слезли с каменными лицами, расстегнули пряжки плащей. Рюрик помог Умиле, отвёл в сторонку, усадил с ребёнком на валежину. Умоляющий посмотрел на Гульчу. Та скривилась, словно надкусила незрелое яблоко, но опустилась рядом с Умилой. Игорь тут же перелез от матери на руки к Гульче. Обнял её за шею и с жаром поцеловал. Скоре послышался нарастающий стук копыт. Рюрик с Рудом приготовили меч и саблю, Асмунд перехватил топор поудобнее, они повернулись к дороге. А Олег, встав к ним спиной, приблизился к обрыву. Снизу слышались шорох, пыхтение, на добрывом возникли толстые пальцы, ухватились за край. Олег выждал, пока появится голова, дал несильного пинка прямо в лицо с выпученными глазами. Послышался долгий крик. И одновременно с другой стороны на дороге появились всадники. Впереди мчался крупный воин в хороших доспехах. Щит у него был размером с дверь, а копье свесло на дракаре. Он хищно оскалил зубы, заорал: «Эй, бросайте оружие! Приди и возьми его!» Ответил Рюрик хмуро: «Я воевода Лист», объявил воин громким голосом. «Не сложишь сам, сниму с трупа». «Навай, давай!» поощрил его Руды. Ты до ворон, оба жевых боитесь. Лист пустил коня шагом. Ещё один всадник протиснулся по узкой дорожке, начал заезжать сбоку. Рудый шагнул навстречу,садник взмахнул мечом, рудый подставил саблю наискось. Олег отвернулся. Приходилось следить только за краем обрыва, постоянно сталкивать воинов. Обрыв не крут, с него катились шумно, с воплями и руганью, кувыркались, теряя оружие. Но на дне кое-как поднимались, пробовали влезать снова. На узкой площадке стоял звон оружия, топот, брань. Садники пытались оттеснить Рюрика с Асмундом к обрыву. Я рубились, не сходя с места. Конь Листа рухнул, придавив садника. Два других конных воина отступили. Рюрик и Асмунд переглянулись, устало улыбнулись. Руды катался по земле с противником. Блестели ножи, Оба держали друг друга за кисти. Олег сбросил ещё троих, позволил себе на миг оглянуться. У ног Рюрика лежали двое, третий ползал, зажимая разрубленное плечо. Рюрик коротко взглянул на бледную Умилу, возле неё сидела Гульча, одной рукой обнимая Игоря, другой держа острый кинжал. Ещё дальше стоял пещерник над краем обрыва с отрешённым видом. "Целые все!" крикнул Рюрик. "Берегись!" Взвизгнуло умило. Рюрик быстро развернулся, но не успел одёрнуть голову, и брошенный издали топор гулко ударил в шлем обухом. Князь покачнулся. Сразу трое всадников погнали коней на него в овесь опор, а ещё пятеро пеших подкрадывались сбоку из-за кустов. Рудей наконец-то поднялся с земли. Врак остался недвижим. Сабля чубатова воеводы заблестала, окружив князя завесой сверкающего булата. Асмон тривёл как раненый тур, и спалинский топор одним ударом разбивал шлемы, мечи, головы, панцири крушил словно яичную скорлупу. Противники, видя такие потери, остановились. Сзади раздался яростный вопль. Спешившиеся воины угрюмы и со страхом двинулись на русичей. С колен поднялся полуоглушённый Рюрик. Лицо его было страшнее, чем у Чернобога. С яростным криком он отшвырнул щит, перехватил меч обеими руками. Натиска отражали до полудня. Трупы дергались под ногами, сапоги скользили по мокрой от крови траве, по вываливающимся внутренностям, хлюпали в лужах крови. Поперек дороги вырос вал из трупов коней и людей. Руки едва удерживали отяжелевшие мечи и топоры, но противник постоянно сменял своих воинов, а русичи задыхались от усталости. Рюрик видел, как пали под ударами Асмунд и Рудый. Он крепче сжал меч в обеих руках и кинулся к Умиле. Пусть жена и ребёнок погибнут от его руки. Но Умилу уже утаскивали в кусты. Она выгибалась, кричала, отчаянно легалась. Воины хохотали, грубо заламывали ей руки. Гульчи и маленького Игоря нигде не было видно. Рюрик закричал, в ярости вскинул меч и бросился в погоню. Он почти ности кумилу, когда сзади тяжело ударили по голове. Он выронил меч и полетел во тьму. Пробуждение было мучительным. Череп раскалывался, во рту булькала кровь. Рюрик закашлялся, выплюнул сгустки запекшейся крови, с трудом открыл глаза. Он лежал на той же поляне. Сторонки погливо фыркали оседланные кони. Тяжелые воины с руганио переворачивали трупы, собирали оружие, станскивали кольчуги, доспехи, сдирали латы. Рюрик, морщась от боли, повернул голову. На дальней стороне поляны к дереву был привязан пещерник. У его ног лежал залитый кровью Асмунд. Он не двигался, выглядел мёртвым, но на ногах была толстая как канат верёвка. И Рюрик вздохнул с облегчением. Мёртвых не связывают. Цэл княже Данил с и голос с другой стороны. Рудо вытянули по рукам и ногам. Лицо обезображено, но заплывшие кровоподтёками глаза смотрели живо. Он оскалил зубы в невесёлой усмешке. Тебе досталось больше других. Умило простонал Рюрик. Сын мой единственный. Рудый помрачнел, ответил торопливо. Их увезли сразу. Не отчаивайся. Пока мы живы, не всё потеряно. Один из рослых воинов остановился, повернул к ним обезображенное шрамами лицо. Пожалеете, что уцелели. Вы убили младшего брата нашего князя. Он вам придумает такие муки, что внуки будут пересказывать. На дабры вам вспыхнула ссора. Убитых оказалось чересчур много, всех не увести. После перебранки решили стаскивать в огромную кучу. Потом забросали ветками, бревнами, камнями. Раненых было всего трое, но вряд ли доживут до утра. За ними договорились прислать под воду. Воевода Лист, по-видимому, среди убитых или поколеченных, распоряжался шрамолицей. Он же велел пленных бросить на коней, поверх седел и доставить в городище. Рюрика связали, затем бросили на коня, снова привязали, чтобы не свалился. Погрузили пещерника и воевод. С ними ехали всего трое воинов, двое остались на поляне с ранеными. Остальные 15 человек из отряда полегли на поляне. Рюрик заставил себя думать о побеге, но кровь прилила к голове. Он висел вниз головой. Мысли путались, и он потерял сознание. Очнулся от резкой боли. Рядом тяжело грохнуло. На него свалилось тяжёлое. Послышался злой голос Асмунда. Упыри, проклятые. Тяжесть сдвинулась. Рюрик сумел повернуть голову и открыть глаза. Он лежал на земле под стеной из брёвен. Рядом сопел и дёргался в судорогах Асмунд. В трёх шагах сидел, привалившись спиной к стене пещерник. Рудой лежал у его ног, связанный по рукам и ногам. Олег был связан туже всех, но лицо его было бесстрастным, без следов побоев, даже обереги не посмели сорвать с груди служителя богов. Он смотрел в лицо лежачего Рудова, губы пещерника шевелились. Рудой с трудом изогнул шею, глядя в сторону князя. Пришёл в себя, Святой отец речет, что женщину везли в город. Это в трех верстах от сель. А сейчас мы где? – прошептал Рюрик, ибо во весь голос говорить не мог, в голове как будто били кувалдой при каждом слове. Олег ответил замедленно: «Воинская стоянка урюпинцев. Здесь приносят жертвы, гадают на внутренностях. Баранов. Да, баранов уже четверо. Мог бы и не обзываться, святой отец», – сказал Рудой укоризненно. Учит нас боги быть добрыми. Учит. А вы всё лаетесь, как Рюрик перед свадьбой. Не пойду в пещерники. Послышались приближающиеся шаги. Дверь распахнулась, появился широкий в плечах мужик в королужном шлеме и кольчуге на голом теле. Он оглядел пленников, оскалил зубы. Ничего. Надёжно. Рудой завозился, сказал беспокоенно. Пора бы пообедать. Что у вас здесь на ужин? Мужик растянул рот в насмешливой ускале. Зачем еду переводить? Скоро сами будете жрать твой для ворон. Он ощупал верёвку на руках Рудова, ушёл. Слышно было, как со стуком задвинулся засов. Рюрик повозился, разворачиваясь ближе к Асмунду, спросил Сердита, косясь на Олега: "Святой отец, что молчишь? Этого в грядущем не видел?" Олег спросил медленно: "Ты в Перуна веришь?" Бога воина? Конечно. А в рода отца всех богов, опережая Рюрика, удивлённо воскликнул Рудый. А что? Старик ещё живой? Род завещал нам великую надежду. Не отчаивайся, князь. Жертвоу приносят только на рассвете. Все трое невольно покосились на узкую щель под крышей. Там медленно гасли звёзды, уступая рассвету. Вот спасибо, сказал Рудый саркастически. Наш Волк в Нарюгине был куда лучше. Врал, но предсказывал только хорошее. Мне правда нагадал женитьбу на принцессе, стервец. Зато сто мешков золота вместе с принцессой. Асмунду на обещал. Асмунд горько крякнул, поспешно оборвал Рудова. Зарежут раньше, если не решат совести в городище князю. Тебе зубы не вышибли? Попробуй перегрысть веревки. Рюрик повернулся спиной, подставил в ливоде связанные руки. Олег снова застыл. Рудой тоже начал вслушиваться в стук копыт, скрип телег, голоса. Пещерник вдруг сказал: "Асмонд, замри, сюда идут". Стукнул упавший на землю засов. Дверь распахнулась. Мужик внес объемистый кожаный мешок. Развернул на полу. Из мешка покатились сочные ламти из жареного мяса, истекающие соком. Рудой шумно сглотнул слюну. Палач, пытки уже начались. Мужик оскалил зубы в весёлой усмешке. Грешно не накормить, верно? Вы моего тестя там пришибли. Только рук не развяжу не обсутти. Видел, как вы намохали целую поляну. Немногие вернулись. Эх, если бы ещё и тёщи, я бы вовсе выпустил и ещё и денег бы дал. Он ушёл, оставив мясо среди сарая. Рудый даже развязанный не успел бы оказаться возле еды быстрее. Глазам не успели моргнуть, как он вцепился зубами в истекающее соком мясо. Рюрик сказал с отвращением: "Куда в тебя столько влазит? Вырос как кот на карачках, худой как глист, а жрёшь за троих медведей. Пещерника бы постыдился". Ой, сдумает это высоким, предложил Рудой с набитым ртом. "Хорошо, что его привязали. Если я за троих медведей, то он. Видел я его в корчме, видел. Ел он стоя на коленях". Затем лёг на бок. Лицо измазалось жиром, глаза заблестели, челюсти работали как мельничные жернова. Рудой на глазах оживал, на щеках появлялся румянец. Олег начал посматривать в его сторону с интересом, наконец предложил: "Рюрик, Азмунд, вам бы тоже поесть". Азмунд не ответил, грыз ремень на руках князя. А Рюрик проворчал тоскливо: "Упитанные угодно их богам? Вам понадобится силы". Риурик качнул головой. Не стану радовать их богов. Руды прожевал, давясь, сказал торопливо. Ты прав, княже. К тому же тут всего полка бандчика. Мне на один кутний зуб не княжская еда. Цветой пещерник размышляет о возвышенном, а Асмунд по своей привычке уже что-то жуёт втихомолку. Пещерник молчал, вслушивался. За стеной стук копыт стал громче. Кони пронеслись мимо галопом,садник что-то прокричал. Стена дрогнула, словно на нее налетел бык. Снова послышался стук копыт. На этот раз проскакал целый отряд. Пещерник медленно вышел из заторможенного состояния и сказал окрепшим голосом: «Это может помочь. Напали костячи». «Костячи?» недоверчиво переспросил Рудой. «Они же посут скот за тысячу верст. Не один ты бродяж не чишь. Бывает целые племена скитаются по белу свету, а когда охотники натыкаются друг на друга, Дич может упархнуть. Ремень на руках Рюрика лопнул. Асмунд устало отвалился, улыбаясь окровавленными дёснами. Подбородок был в крови. Морщись от боли, Рюрик свёл затёкшие руки, с трудом сжал и разжал распухшие пальцы, принялся дёргать путы на ногах. Рудой вздрагивал при каждом стуке, угливо косился на двери, хотя от половины кабанчика уже остались обглоданные кости. Люрик с огромным усилием сбросил веревку с ног и сразу же, не поднимаясь, начал освобождать Асмунда. Олег вслушивался, закрыв глаза, проговорил медленно: "Самое время". Он напрягся, лицо его покраснело, застыло. Ремни и веревки вдруг с сухим звуком лопнули, со свистом рассекая воздух. Руда и смотрела, столбинела. Олег сказал успокаивающе: "Плохие хозяева, ремни гнилые". Руды надулся изо всех сил, но то ли веревки попались добротные, то ли полкабанчика оказалось мало. Он с надеждой воззрился на пещерника. Тот должен был кинуться распутывать или грызть ремень у него, как Асмунту Рюрика. Но пещерник на цыпочках подбежал к двери, стал сбоку. Дверь отворилась, вошел мужик. Через раскрытую дверь видно было множество бегающих людей. Вдали во всю мощь неслись всадники. Мелькнула группа воинов с копьями на перевес. Быстро собирайтесь, начал он у Грюма. Олег ударил кулаком сбоку ниже уха, тут же выхватил из ножен меч, а с пояса сдёрнул нож. Траш еще не успел грохнуться возьем, как Олег одним прыжком оказался около Рудова, широко взмахнул мечом. Рудой втянул голову в плечи и плотно зажмурился. Что-то холодное вжикнуло между плотно стянутых веревкой ладоней. И руки Рудова разбросала в стороны. Вторым ударом Олег разрубил верёвку на ногах Рудова. Тот поднял над головой трясущиеся руки. Больше не надо, святой отец. И вообще не делай так, а то Гульче придётся идти за Заику. Олег молча оскалил зубы, беззвучно выскользнул из сарая. Рюрик кое-как освободил Асмунда, оба с сопением тёрли распухшие руки и ноги, разгоняя застывшую кровь. Олег вернулся, пинком захлопнул дверь, швырнул на землю два меча, саблю и огромный топор. "Ваши? Кто-то забыл поблизости", объяснил он, тяжело дыша. "Берите, уходить надо очень быстро". Оружие жадно расхватили. Олег прислушался, сказал строго: "В драки не ввязываться, дерутся у Рюпинца с костячками, а нам надо в Твердынь". "Что за Твердынь?", спросил Рюрик. Стольный град у Рюпинцев. Туда увезли Умилу с ребенком и Гульчу, если не ошибаюсь. Рюрик ругнулся сквозь стиснутые зубы. Олег дождался, когда звон оружия стал ближе, а крики раздались уже почти возле сарая. Рывком распахнул дверь, бросился вдоль стены, пригнув голову. Костячи ворвались в святилище. Перед статуей Сварожечи лежали священные ножи из блестящего кремня. Трое огромных воинов спешно рубили статую бога. Набежали урюпинцы, тут же полегли под дротиками. Костичи врывались разъярённые, вопили и кусали щиты, как северные берсерки. Урюпинцы же сражались упорно, не сдвигаясь ни на шаг со своей земли. Мечи и топоры звенили люто, в воздухе кипела тяжёлая брань, слышались крики и вопли раненых. Олег набегу с шип плечом набежавшего урюпинца, а Смунт на Мика становился, снёс топором голову упавшего. Рудый с разгону так поддал ему сзади коленом, что грузный воевода, дабы не зарыться носом в землю, бежал как конь, догнал и обогнал пещерника. Впереди был звон мечей. Двое воинов, одетые одинаково и похожие друг на друга настолько, что можно было принять за близнецов, сражались остервенело. Оба в крови, дышали тяжело, как разъярённые смоки, но люто кидались друг на друга. Оба призывали сворожича и оба кляли ящера. В низине виднелись кони, но там кипел лютый бой. Последние из урюпинских отрядов падали под ударами. Костичи начали разбирать коней. Олег длинно выругался по-скивски. Рудой тут же на вострелуши, пытаясь запомнить сложное заклятие, а потом спросить, в каких случаях и от чего помогает. Олег, как лось, вломился в кусты, понёсся через завалы, ямы, валежены. Русичи спешили изо всех сил, но отстали. К тому же Асмунд сильно хромал. Руды его запил горестно. Куда спешим? Карчма в другой стране. Тамокольная дорога. Крикнул Олег через плечо. Перехватим коней, если успеем. Он скрылся впереди. Руяне угадывали его бег лишь по треску сучьев, но затем и это стихло. Рюрик пробежал еще, сбавил шаг. В таком виде он мяса, а не воин. Асмунд и Руды остались далеко позади. Он слышал их по хриплому дыханию. Рюрик тащился шагом, сердце выпрыгивало, избитое тело ныло. Меч он держал наготове, другой рукой вяло убирал ветки от лица. Ему послышался впереди стук копыт, короткий крик. Он заставил своё измученное тело перейти на бег, натыкаясь на деревья и спотыкаясь. Внезапно деревья расступились. Рюрик вылетел на лесную дорогу. Испуганно ржали и вздымались на дебы двое коней. Пещерник удерживал их за усцы, что-то приговаривая ласково. Рюрик с разбегу ухватил одного коня, повернул ему голову, отпустил, давая ощутить железные руки хозяина воина. Конь мелко-мелко дрожал. На дорогу выдрались исцарапанный Асмунд и Рудый. Асмунд, хватая воздух широко распахнутым ртом, Тот же по-хозяйски выхватил повод из рук пещерника, усмирил испуганного коня, спросил хрипло: "Откуда кони?" Олег молчал. Он тоже дышал тяжело, нетерпеливо ответил сквозь зубы Рюрик: "Неважно, почему бежали. Важно", пещерник их перехватил. Рудый, которому коня не досталось, огляделся. Глаза его широко раскрылись. В шагах в 10 из кустов торчал сапог. Рудый, будучи человеком любопытным, Тот же со всех ног кинулся посмотреть. В кустах шуршало, а когда рудой вылез, у него был другой пояс, получше. На ремне висел швыряльный нож. Он странно посмотрел на святого человека, спросил сторожника: "А ещё по этой дороге побегут лошади?" Олег ответил равнодушно, думая о чём-то другом. "Если не побегут, найдём пешком, опоздаем". Асмунт уже вскочил верхом, сказал одобрительно. Конь неплохой, только напуган слишком. Себе выбирайте тоже хороших. Олег также равнодушно кивнул. Рудый уже раскрыл был рот съехидничить. Простодушный Асмунт не понимает, что если выбирать коней таким способом, то надо перебить целое войско костячей. Но перебил Рюрик. Святой отец, конь твой ты поймал. Я пойду пешком. Ты кляньсь, напомнил Олег. Простому пещернику подобает смирение. Асмон тяжеловат, ранен в ногу, пусть едет тоже. Рудой вздохнул. Я передумал идти в пещернике, а иду пешим, как пещерник. Асмон, давай коня разыграем в кости. Асмон поспешно пустил коня вперед по дороге и крикнул через плечо: "Спасибо, я видел, как ты бросаешь кости". Никто мне не верит, вздохнул Рудой еще печальнее. Мир совсем испорчен. Он подтянул украденный пояс, на котором теперь висели нож и короткий меч в довершение к его сабле. Зашагал с пещерником рядом. Рюрик и Асмунд поехали впереди. Их обнаженные мечи угрожающе блестели. Олег пытался вслушиваться в лесные звуки, наконец сказал сердито: "Рюрик, мы с Рудым пойдем впереди, а вы отстаньте, а то ваш топот забивает все на свете." Рюрик явно хотел запротестовать, но Рудой подмигнул, закатил глаза, изображая мысленно разговор с Богом, и князь своего дыра да серденно придержали коней. Олег шел быстро, почти бежал. Судя по дальним крикам, костичи напали небольшим отрядом, обычный на обед на зазевавшегося соседа. Часть добычи увили, но у рюпенцев помнились, стянули силы, теснят костичи из святилища. Пленников скоро хватятся, если уже не хватились. Он услышал далёкий цокот копыт, махнул рукой Рюрику. Быстрей в лес, их слишком много. Асмонд повиновался сразу, князь замешкался. Олег закричал зло, и Рюрик вломился вместе с конём в кусты. Стук копыт стал громче. Олег схватил Рудова за плечо и уволок с дороги. Из-за поворота выметнулись всадники. Впереди нёсся закованный в доспехи воин. В руке чуть колыхалось тяжёлое копье, нацеленное перед собой. За ним мчались тяжело вооружённые воины. Дорога наполнилась грохотом. Сквозь облако пыли мелькали блестящие щиты, шлемы, доспехи. Слышны были конский ржаб и лязг железа. Пещерник вдруг стёрнул с пояса нож. Рудый поглеву хватил его за локоть. Сдурел? Нет, там отстали двое, надо взять их коней. Рудой поспешно выхватил свой швирельный нож и сготавился. Отряд пронесся мимо, от пыли почти ничего не было видно. Затем из-за поворота выехали еще двое, вооруженные до зубов, со щитами за спинами в тяжелых доспехах. Рудой покосился на пещерника, с силой метнул нож, но тут же бросился на дорогу, выхватил саблю. Оба всадника шатались все длох, но один с великим трудом вытащил из ножен меч, замахнулся на Рудова. На духом всадника чуть ниже края шлема торчала рукоять ножа. Рудый резко отразил удары, всадник тут же мешком свалился ему под ноги. Рудый ухватил испуганного коня за повод, струйка крови осталась на гриве. Другой рукой Рудый пытался освободить ногу убитого, запутался в стремени, каблуком и шпорой. Конь встал на дыбы, ржал в страхе. За спиной Рудый слышал смутный шум, ржание. Кое как освободился от Убитова, вскочил в седло и поспешно повернул коня. На дороге было уже два коня. Пещерник торопливо снимал с третьего убитого колчан со стрелами. На плече пещерника кровоточило садина. Руды крикнул, удивлённый и встревоженный: "Откуда этот взялся?" Отстал дальше всех. Ответил пещерник с досадой: "Я его даже не услышал". Прятался в пыли, как пёс от мухи. Рудой посмотрел на его крутые плечи, сказал сукаризный: "Ещё ра делает людей жестокими? Нам надо было всего два коня. Не пойду в пещерники". Сзади послышался топот. Из кустов проломились на дорогу Рюрик и Асмунд. В руках блестели обнажённые мечи. Рюрик закричал ещё издали: "Что-то случилось? Мы услышали крик. Это лошади кричали", гаркнул Рудой. "Не хотели дуры, чтобы их ловили чужие". А третья несла для святого отца лук со стрелами. Пришлось её остановить. Олег надел перевязь с луком через плечо, вскочил на коня. Поспешим, нас давно ждут в Новгороде. Он пустил коня в галоп. Русичи переглянулись, пришпорили коней. Рудый пробормотал под нос, но Асмунд услышал. А по дороге между делом возьмём на копье замок Твердислава. Перебьём его дружину, освободим Умилу с наследником. Пещерник рыкнулся, это ясно. В пещере всё может случиться. Но где успел рыкнуться я?